Глава десятая Турнир в городе Муром, второй уровень Ранним утром практически весь караван собрался в большом общем зале на завтрак. Все очень оживленно обсуждали вчерашний турнир и строили свои предположения про второй уровень. Просто удивительно, что специалисты уровня мудреца занимаются здесь созданием арен, пораженно заметил Ким Сиджу, командир моих телохранителей. «Более удивительно, что он обладает атрибутом земли», — заметил Ли Синхва, обладатель убийственного кинжала. «Похоже, средний уровень экспертов в этом городе намного больше, чем в нашем захолустье», — печально заметила Селена Пак, обладательница непростого характера и длинного кнута. «Не зря этот город называют столицей всего севера континента». Пройдет еще немало времени, прежде чем наш город станет настолько же большим и влиятельным. С уважением заметил Сиджу, с видимым удовольствием отпивая из кружки горячий зеленый чай. С нашим молодым господином наше будущее весьма радужно. Вы видели, с какой легкостью господин обошел своих сверстников на соревнованиях вчера? С восхищением напомнила Селена. Верно, и не только сверстников. «Мне теперь стало очень интересно, насколько далеко он сможет зайти на сегодняшнем этапе турнира», — с любопытством сказал Синхва. «Не забывайте, что с каждым этапом разрыв возраста будет все увеличиваться. Все же есть большая разница в силе при достижении такого разрыва», — отрезвил своих собеседников Сиджу. «Скоро мы все сами увидим. Мне кажется, Кэл нас еще удивит», — поставила точку в разговоре Вселенная. Отец с неодобрением посмотрел на шушукающуюся троицу и серьезно сказал, «Вчера ты показал себя очень хорошо, и я горжусь тобой. Даже если ты сегодня проиграешь, не стоит расстраиваться. Разница в возрасте слишком большая, и никто не скажет, что ты слаб». «Думаешь, я не смогу победить?» — с вызовом спросил я. «Ты удивительный, но бывают моменты, когда очень трудно переступить через законы жизни». Туманно ответил отец. «Ну что же, посмотрим, хватит ли мне духу их переступить», — немного с вызовом сказал я. «Меня просто взбесило, что отец меня не верит, хотя я и понимал, что так он просто хотел смягчить мою горечь поражения. Однако я не собирался проигрывать, не сегодня точно. Сегодня мы опять разделились. Наша компания пошла наслаждаться зрелищем на турнире Караванщики же занялись торговлей, сегодня было самое лучшее время для ведения торговли. Стадион был переполнен так же, как и вчера. Толпа перед входом просто поражала своими размерами, трудно было где-то еще увидеть сразу столько народу. Нас, 10 победителей вчерашнего уровня, пропустили без очереди и сразу вывели на арену. Остальные 300 участников Тринадцати лет труду выстроили перед десятью камнями, определяющими возраст. «Как думаешь, какие будут задания на сегодня?» — спросил Роман Добряков, подойдя ко мне на арене. «Да, наверное, будет интереснее, чем вчера», — с надеждой предположил я. «Похоже, ты совсем не боишься», — с нотками восхищения сказал Роман. «Чего бояться? Не на смертный живой идем», — снисходительно ответил я. «А вдруг опозоримся?» — с опаской спросил Роман. «По-твоему, лучше умереть, чем опозориться?» — уточнил я со снисходительной улыбкой. «Когда ты говоришь, звучит довольно глупо», — со вздохом согласился он со мной. «Хватит думать о глупостях. Лучше посмотрим, не видно ли кого сильного», — предложил я. «Давай, вон та девушка выглядит хорошо». Сразу же согласился здоровяк и указал на довольно симпатичную девочку 13 лет. «У тебя хороший вкус, только вот ягодка не по тебе», — смеясь сказал парень, прошедший с нами на следующий этап вчера. Он был из потока двенадцатилеток, довольно высокий и имевший крепкое телосложение. «Почему так?» — уточнил я, невольно присматриваясь к девушке. «Она любимая дочь» старейшиной семьи Цао, одной из знатных семей, так что на ее развитие потратили столько эликсиров и таблеток, что вам и не снилось, — сообщил он нам. — Может, ты знаешь, кто ее тут ставит на конкуренцию? — сразу спросил я местного эксперта. — Конечно, видишь того парня всего в красном. Это четвертый сын старейшины Чен. Семья Чен считается одной из четырех великих семей в этом городе. «Говорят, у него очень вспыльчивый характер, и, несмотря на свой возраст, он часто устраивает переполох в городе. Будьте с ним осторожнее», — посоветовал нам парень. Пока мы болтали, все желающие пройти испытание прошли проверку возраста и выстроились на арене. Тут появились целых два эксперта уровня мудреца и принялись за работу. Тот, которого мы уже видели вчера, — Обладатель атрибута земли создал огромную впадину в земле, величиной в половину арены. Второй мудрец, как оказалось, имел атрибут воды и стал очень быстро наполнять водой рукотворный ров. Как только уровень воды сравнялся с уровнем земли, вода перестала прибывать, после чего поверхность воды стала замерзать, образовывая тонкий слой льда. «Приветствую всех на втором уровне ежегодного турнира в городе Муром!» — воскликнул ведущий турнира в свой усиливающий звук артефакт. Его голос получился настолько громким, что полностью перекрыл шум многотысячной толпы. «Сегодня в состязаниях будут участвовать три возрастные группы — дети 13, 14 и 15 лет». «Еще у нас есть особенные гости из прошлого этапа, и среди них две суперзвезды, поразившие нас вчера своими способностями. Поприветствуйте их отдельно!» «Разрушитель Кэллы Добря Рома!» Не забыл напомнить о нас при приветствии ведущей. Похоже, он решил устроить шоу из нашего участия, тем самым делая соревнования более интересными. Тут же нашлись люди, которые начали скандировать мое имя. Не скажу, что это было неприятно, определенное удовольствие от этих возгласов я точно испытал. Выходцы же из стальной гавани стали скандировать имя Ромы. Ведущий, казалось, наслаждался устроенным переполохом, он даже дал время болельщикам восторженно покричать, прежде чем продолжил. «Сегодня претендентам 13 лет нужно будет показать свою ловкость и суметь пробежать по тонкому льду», на противоположный берег. Те, кто справятся, попадут во второй круг. Те же, кто в процессе промокнут, выбывают, быстро объявил он правила этого испытания. После чего прозвучал сигнал, и толпа подростков побежала вперед. После получения вчера ценной медицины мне удалось улучшить как качество, так и количество духовной энергии. Так что я сразу же использовал двойное усиление на себя для увеличения своей силы и скорости. Так же поступил и Рома рядом со мной. Мы, как два метеора, помчались вперед по тонкому льду. Тут нужно было соблюдать баланс, если слишком сильно отталкиваться от льда. Можно было легко провалиться, но если медлить, лед под ногами мог сломаться под нашим весом. Так что это было больше испытание на чувство равновесия, чем скорость. С каждым нашим шагом лед под нами все больше покрывался трещинами. Те, кто отстали на старте, стали проваливаться под лед, не успев попользоваться целым льдом для своего продвижения. С каждой секундой все больше людей позади нас оказывались в аде. Те же, кто оказался впереди, бежали практически на одном уровне. Каждый раз, когда кто-то из них пытался вырваться вперед, то просто проваливался под лед. Так что к финишу, на противоположном берегу, мы прибежали практически одновременно. До финиша добрались всего сорок человек, и среди них был Рома и те двое, о которых мы говорили в начале конкурса. Зато парень, который нас просветил, замешкался на старте и сейчас барахтался в воде. — Хо, похоже и правда сегодня будет повеселее, — заметил Роман, после того, как насладился зрелищем невольного купания остальных участников. «Смотри, как бы и твою репутацию не подмочили», усмехнувшись, предупредил его я. «А, посмотрим. Интересно, что на этот раз для нас придумают», добродушно поинтересовался Роман. «Ничего хорошего можно не ожидать», — пессимистично заметил я. Как раз в этот момент перед всеми, кто преодолел это испытание, стали вырастать ледяные фигуры, причем у них были ярко выраженные ноги и руки, не то что песчаные статуи вчера. «По второму испытанию победят те, кто первыми победят своих ледяных големов», радостно сообщил ведущий участникам турнира. И только он это сказал, ледяные фигуры зашевелились и двинулись в нашу сторону. Нужно уточнить, что каждая была практически в два метра ростом и довольно объемная, так что получить от такого голема можно было весьма неслабо. Пришлось срочно вступать в ближний бой, так как все мое оружие было спрятано в пространственном браслете охотника, пришлось использовать собственные руки и ноги. Хорошо, что мое новое умение по нахождению слабых мест вполне исправно работало и на ледяном големе, так что после серии ударов в уязвимые точки мой голем развалился на кусочки, после чего я с гордо поднятой головой пошел к пьедесталу. В этом состязании я победил первым и теперь стоял на пьедестале подсчета, наблюдая за сражением со стороны. И зрелище получилось довольно занимательным. Большинство из ведущих сражений были довольно растеряны и испуганы, больше половины из них не имели боевого опыта вообще. Сейчас действовали нерешительно и делали многочисленные ошибки. И, как известно, те, кто ошибаются в бою, быстро погибают. В этом же случае они выбывали из турнира, при этом получая довольно значительные травмы. Хоть мудрец с атрибутом воды и пытался избежать серьезных ранений совсем без травм, не обошлось. Один из участников получил удар в голову и потерял сознание. Другая участница пропустила удар в грудь и теперь лежала на земле, пытаясь набрать в легкие воздуха. Еще один катался по земле и баюкал сломанную руку. Вторым после меня с этим заданием справился парень в красной одежде из семьи Чен. Было видно, что его навыки в самом деле были на довольно высоком уровне. В бою он использовал двойное усиление и несколько любопытных семейных техник. Окинув меня недружелюбным взглядом, отпрыск благородной фамилии встал возле меня на пьедестале победителей. Я прямо кожей почувствовал его ненависть. Мало того, что он не стал первым в этом состязании, так еще и проиграл десятилетки, привыкшие, что все относились к нему как к гению, он впервые испытал чувство стыда и такое пренебрежительное отношение с моей стороны. Третий закончил испытание девушкой из семьи Цау, Однако она была более сдержана в своих эмоциях, или же просто лучше умела их скрывать. В любом случае, одарив нас равнодушным взглядом, она присоединилась к нам. Четвертым стал Роман. Все же его талант был достоин восхищения. Похоже, его семья не скупилась на его развитие и тренировку. Довольно быстро шесть оставшихся мест были также заняты после чего ледяные големы растаяли и превратились в лужицы воды, которые сразу же впитались в землю. Удивительно, но разрушитель Кэллы Добряк снова победили. Также к ним присоединились две примечательные личности. Цзэн Чен, молодой мастер семьи Чен, и благоухающий цветок семьи Цао — Цин Цао. Сегодня... Соревнования обещают быть очень интересными, так как столкнутся гении знатных семей. Да пусть победит сильнейший, — представил нас и основных наших соперников ведущий. При этом он полностью проигнорировал остальных победителей этого этапа. Теперь же о приятном. Призами этого уровня будут боевые умения. За победу в первом конкурсе вы получите боевое умение первого уровня. Пусть оно и не особенно сильное, но это все равно боевое умение, которое при определенном старании можно будет поднять до более высокого уровня. Также вам следует знать, что эти умения используют стража города Мурома, и это в самом деле хорошие техники, — рассказал нам о наградах этого дня ведущий. После этого нам дали запечатанные свитки, с надписанными на них боевыми техниками первого уровня, так как времени на их изучение у нас сейчас не было, то мы положили их в свои пространственные браслеты. Мы, как обычно, остались на арене, в то время как остальные участники ее покинули. Особо неудачно выступивших вообще унесли на руках. Тем временем началась подготовка к следующему этапу турнира. Водный ров очистили от льда, и превратили в небольшое озеро. «Для следующего раунда нам понадобятся только те, кто сможет преодолеть эту водную преграду, не промокнув до нитки. Как вы это сделаете, не столь важно», сообщил правило следующего конкурса ведущий. На этот раз желающих испытать свою удачу оказалось не так уж и много, только порядка двух сотен человек. «Почему их так мало?» А — озадаченно спросил я своего наставника мысленно. — Все очень просто. Это испытание может пройти только тот, кто достиг уровня воина. А в четырнадцать лет таким достижением может похвастаться не каждый, — просто ответил учитель на мой вопрос. — А как быть мне? — озадаченно спросил я. — Мне все еще было трудно поверить, что мое участие закончится здесь. «Если ты применишь тройное усиление, твоя скорость станет достаточно большой, чтобы ты смог пробежать по воде. Ну или же ты можешь использовать свой атрибут», — предложил сразу два варианта наставник. «Не хотелось бы светить все свои козыри перед такой толпой народа, Воспользуюсь усилением», — рассудительно решил я. «Поступай, как знаешь». «Но это будет непросто. В таком случае тебе нельзя будет останавливаться и даже хоть немного терять свою скорость, иначе ты провалишься в воду», — предупредил наставник. «Я учтую это спасибо», — поблагодарил я наставника, приготавливаясь к старту. Остальные участники этого забега смотрели на меня довольно враждебно. Им было очень неудобно, что с ними будет соревноваться такой младший, как я. Многие воспринимали это как личное оскорбление, так что атмосфера вокруг только накалялась. Дзен Чен встал рядом со мной на старте и бросал в мою сторону недобрые взгляды. Сразу стало очевидно, что он задумал что-то нехорошее. Его детская непосредственность и прямолинейность вызвала у меня лишь улыбку. Его даже как врага или соперника было трудно воспринимать, слишком уж по-детски он себя вел. Перед самым стартом я использовал тройное усиление. Легко перепрыгнув через подставленную подножку, я сразу развил хорошую скорость и, едва касаясь воды, побежал вперед. Цзэн Чен, несмотря на неудачу с подножкой на старте, не бросил своего намерения помешать мне и устремился в погоню. Его действия были настолько просты и прямолинейны, что даже разочаровали меня. Я надеялся на хоть какое-то воображение с его стороны. Тройное усиление дало мне необходимые преимущества, позволившее преодолеть это испытание одним из первых. Остальные участники в основном использовали способности воина, создавали барьер духа над водой, на который потом и опирались при беге, что не особо способствовало скорости перемещения. Оказавшись на берегу, я сразу же оглянулся и успел заметить, как Цзэн Чан заканчивает свое преследование. Разочарование и злость были запечатлены в его глазах. Но, как ни странно, они были направлены не на меня, а в большей части на себя. Он злился на себя за то, что не смог ни помешать мне, ни догнать. Это разочарование сильно повлияло на его самооценку. Рома Добряков тоже пересек озеро и даже попал в первую сотню. Однако он выглядел очень уставшим после этого испытания. Похоже, он действительно выложился по полной на этом этапе. И судя по тому, что он так же, как и я, еще не достиг уровня воина, он также использовал тройное усиление. Только вот для его тела это было настоящим испытанием. «Ходить по воде само по себе очень зрелищное умение, однако в следующий тур пройдет только сотня быстрейших», — завопил ведущий. «На этом берегу нас уже ждали сотня...» каменных столбов, 3 метров в высоту. В отличие от прошлых, они были созданы из сплошного, очень плотного камня. «В этом конкурсе вы можете использовать любое оружие. Цель очень проста, нужно разрушить препятствия перед вами. Первые десять, кто справится с этим испытанием, пройдут в следующий тур», торжественно объявил ведущий турнира. Все побежали к столбам и встали напротив них после чего на свет начало появляться разнообразное оружие. Однако это было самое обычное, хотя и хорошо сделанное оружие. Никто из участников не мог позволить себе использовать духовное оружие. Цзанчен встал на соседний со мной участок и, торжествуя, достал здоровенную секиру из высококлассной стали. Рисунок на лезвии говорил о большом искусстве кузнеца, создавшего его. Это в самом деле было первоклассное оружие, и Цзян Чен обоснованно считал, что получит преимущество в этом состязании. Я же спокойно достал свой меч в ножных и повесил себе на пояс в ожидании сигнала. Внимательно исследовав столб напротив меня, я заметил темную полосу, проходящую параллельно земле. По моим прикидкам, если я ударю мечом вдоль этой линии, эффект должен быть очень зрелищным. Когда прозвучал сигнал, я мгновенно выхватил свой меч и ударил вдоль критической линии, при этом я даже не стал использовать фамильный боевой навык. В этом ударе я положился на свое духовное оружие, линию слабости и тройное усиление. Как я и рассчитывал, этого вполне хватило, чтобы срубить столб с первого же удара. Каменный столб оказался перерублен на уровне моих бедер, при этом место среза было идеально ровным. После того, как огромный каменный столб передо мной упал, после первого же удара на арене наступила гробовая тишина. Все в шоке смотрели на это и не могли в это поверить. Какой-то десятилетний парень одним ударом срубил каменный столб метрового диаметра. Такое мог повторить не каждый, достигший уровня ветерана. Что уж говорить о парне на восьмой ступени уровня ученика. Это было просто решительно невозможно. И тут раздался встревоженный голос ведущего. «Подумать только, он в самом деле владеет духовным клинком, да еще такой невероятной силы! Разрушитель Келл из прославленной семьи охотников на монстров в очередной раз оправдал свое прозвище. Нет ничего, чтобы он не смог разрубить своим духовным мечом!» Трибуны сразу зашумели. Наличие духовного оружия в столь малом возрасте могло объясняться только одним. Этот ребенок использовал фамильное оружие семьи, причем клинок сам признал его своим хозяином. Такое очень редко случалось в благородных семьях, но все же случалось и не было чем-то неожиданным. Получив разумное объяснение, люди стали сразу же успокаиваться. Цзанчен смотрел на меня с ужасом и завистью, Мой удар произвел на него неизгладимое впечатление. Он был совсем рядом, когда ощутил ци моего меча. Все его тело до сих пор тряслось от страха и шока, что он ощутил при моем ударе. Снисходительно улыбнувшись своему соседу, я неспешно пошел в сторону пьедестала победителей. Хоть сигнал прозвучал уже давно, никто так еще и не ударил по своему столбу. Все шокированно наблюдали за моим триумфом. Встав на возвышение, я стал внимательно наблюдать за бесплодными попытками остальных повторить мой подвиг. Однако пока что никому не удалось даже серьезно повредить каменный стол перед ними. Разнообразное оружие с невероятной силой обрушилось на камень и высекало многочисленные искры, прежде чем бессильно отскочить в сторону после чего многие стали использовать семейные боевые умения, чтобы добиться хоть какого-то прогресса. После чего в разные стороны полетели куски камня, однако никто не мог повторить моего результата и срубить столб с одного удара. Невообразимый шум наполнил арену, зрители активно подбадривали своих фаворитов. Я в это время всей душой болел за своего приятеля Романа. Он использовал довольно увесистый двуручный меч. Каждый его удар был довольно сильным и создавал каменную крошку. После двух десятков ударов ему наконец-то удалось его переломить, и он весьма уставший, но невероятно довольный, поспешил на арену, но, к сожалению, он не успел совсем чуть-чуть и не попал в первую десятку. На этом его приключение закончилось, но даже так его способности были просто удивительны. Его определенно ждало великое будущее. Цзэн Чен, взлохмаченный и весь измазанный каменной пылью, стоял рядом со мной на подиуме победителей. Цинцао, хоть и немного утратила свой первоначальный лоск, но также оказалась в десятке сильнейших. Призом этого этапа стал свиток с боевым умением второго уровня, довольно ценная вещь для обычных людей, практикующих духовный путь. Пока проходило испытание. Резервуар с водой полностью опустел и образовалась довольно глубокая впадина. Пятнадцатилетних участников турнира оказалось значительно больше, и в общей сложности их насчитывалось порядка пяти сотен. Всех их после проверки возраста согнали на дно этой ямы. Нас, десять победителей, тоже загнали туда. Потом появились четыре человека уровня наставников, которые встали с четырех сторон света. На этом этапе особенно много участников, так что и отбор будет особенно жестким. Наставники будут кидать вас отравленные иглы. Те, в кого они попадут, потеряют сознание. Это прекратится, когда на ногах останется только сотня. Так что удачи вам и берегите свои глаза, — громогласно сообщил правило соревнования ведущий. И началось безжалостное истребление. Иглы летели со страшной скоростью, к тому же они были очень маленькими и незаметными. Обычному человеку было невозможно заметить их в движении, и даже если их могли увидеть, это совсем не говорило, что могли избежать попадания. Сотни человек практически сразу оказались на земле после первого же залпа. Эксперты даже не целились, они просто били по площадям, стараясь накрыть как можно больше народа, за раз и быстрее закончить это испытание. Большинство приходилось рассчитывать только на свою удачу, остальные активировали на полную свои духовные щиты. Я же положился на свои инстинкты и стал уклоняться и отбивать иглы своим мечом. Хоть это и было невероятно сложно, однако вполне в моих силах. После жутких тренировок, устроенных моим наставником, такие задания для меня не были особо трудными. Очень скоро на ногах остались только сотни участников. «Твоя удача сегодня хороша», — злобно сказал Цзэн Чен, кидая в мою сторону очередной неприязненный взгляд. В богато украшенном нагруднике Цзэн Чэна торчало несколько отравленных игл, но ни одна из них не смогла пробить его броню, позволив ему продолжить испытание. Цзэн Цао также избежала участи побежденной, И теперь, с непонятным ожиданием, посматривала в нашу сторону. «Твоя броня крепка, но не всегда можно положиться на предметы, только твои навыки могут в итоге спасти твою жизнь», — поучительно заметил я, чем еще больше разозлил моего соперника по турниру. «Когда дело дойдет до сражений, ты не сможешь больше быть таким высокомерным», — дерзко сказал Цзянчен в мою сторону. «Когда дойдет до сражений...» то хорошей удачи понадобится уже тебе, — пренебрежительно сказал я, направляясь к месту следующего испытания. На ровной поверхности арены возвышалась небольшая пирамида. Тридцать ступеней вели на самый верх, где располагалась квадратная площадка. Правила этого испытания очень просты. Сегодня вы сыграете в «Царя горы». Только десять оставшихся на вершине участников победят в этом испытании. Очень много глаз посмотрели в мою сторону с неприкрытой враждебностью. На этот раз косые взгляды получили и Цзэн Чен, и Цинцао. Цао. Похоже, в этом испытании мы оказались с ними в одной лодке. Не было никаких сомнений, что мы окажемся первыми целями при восхождении на пирамиду. Разделившись на четыре части, мы встали с разных сторон света от пирамиды. После сигнала мы все побежали вперед, стараясь опередить остальных. Чтобы составить конкуренцию более старшим участникам, сразу активировал тайное усиление. Несколько человек сразу же попытались заблокировать меня, но, получив несколько болезненных оплеух, разлетелись с моего пути. Так как они были намного старше меня, я особо не сдерживался, к тому же правилами это не запрещалось. Преодолев десять первых ступеней, я столкнулся с еще двумя недоброжелателями. Две грамотные подсечки отправили их в полет к подножью пирамиды. Еще один после неудачного удара в мою голову отправился за ними, получив дополнительное ускорение ногой в седалищный нерв. Следующие десять ступеней никто не решился встать у меня на пути. Однако на последних десяти ступенях началось настоящее сражение. Никто не использовал оружие, но все равно ожесточенная схватка походила на кровавое побоище. Поднырнув под один из ударов и тут же, встретив другого оппонента ударом локтя в лицо, перекатился в сторону и поднялся на очередную ступень. Толкнув спину отвлекшего парня, отправил его в объятия, стоящие внизу красотки. Пока они выясняли отношения глубоко интимного характера, проскочил на очередную ступень. Здесь я сходу поставил Фингал Дзен Чену, и пока он находился в прострации, преодолел очередную ступень. Еще несколько быстрых движений я оказался на самом верху в компании других счастливчиков. Вот тут-то и началось основное сражение. Здесь уже мне пришлось выложиться на полную и использовать все свои навыки и умения. Драться с соперниками, достигшими уровня воина, было довольно трудно, однако мое усиленное тело позволяло мне сражаться с ними практически на равных. После десяти минут действительно напряженного сражения всех против всех наверху оказались только десять человек, и среди них, к моему разочарованию, не оказалось ни Цзэн Чэна, ни Цинцао. Похоже, время их триумфа еще не наступило. Получив свою очередную награду в виде свитка с боевым навыком третьего уровня, услышал очередную речь ведущего. Сегодня у нас родилась очередная легенда. Разрушитель Келл выиграл два уровня турнира подряд. Такого не случалось за всю историю нашего турнира. Осмелится ли он пройти дальше и участвовать в следующем туре нашего турнира? Стал провоцировать меня он. Однако, прикинув свои силы, я принял решение остановиться. Мой уровень силы... Не позволял мне состязаться с взрослыми на равных. Конечно, я мог бы их пубить, однако не победить. Так что я отказался от дальнейшего участия и вполне довольный собой покинул арену. Этот парень просто ужасающий, Мало того, что он невероятно талантлив, так еще и знает, когда стоит вовремя остановиться. Его определенно ждет великое будущее. Я буду с нетерпением ждать известия о его великих свершениях и с нетерпением жду его в следующем году даже больше. Он может принять участие в турнире сразу с третьего уровня, на котором сегодня остановился. Думаю, за год он станет достаточно сильным, чтобы бросить очередной вызов гениям нашего города и континента». Неожиданно выдал целую хвалебную речь ведущий турнира. «Похоже, я уже знаю, что буду делать в свои каникулы в следующем году». «Отец, я проиграл», — Виновато сказал Дзен Чен, опустившись на колени перед представительным мужчиной во дворе своего дома. Весь потрепанный в грязи и пыли, с подбитым глазом он выглядел особенно жалко. «Не расстраивайся, я доволен тобой. Хоть ты и не выиграл последнего испытания, ты держался довольно достойно», — добродушно сказал старейшина дома Чан. «Во всем виноват этот Кэлсон. Он унизил меня и победил», — злобно сказал рассерженный мальчик. «Верно. Довольно впечатляющий малец. Его отец, наверное, на седьмом небе от гордости за него». Немного завистливо заметил старейшина Чен. «Я обещаю, я стану намного сильнее, обыграю его в следующем году», — серьезно пообещал Дзен Чен. «Это тоже хорошо». Такой сильный стимул позволит тебе раскрыться. Я рад, что ты встретил его. Иногда поражение бывает намного полезнее постоянных побед. В последнее время ты стал слишком самоуверенным. Это стало плохо сказываться на твоих тренировках. Так что ты должен быть благодарен ему за науку. Довольно улыбаясь, заявил старейшина, радуясь в душе появившейся решимости В сердце своего сына. Этот урок на самом деле должен был пойти на пользу взорвавшемуся юнцу. — Я обдумаю твои слова, — пообещал Цзэн Чен, но он все еще не мог унять свою ненависть в сердце. — Придет время, и ты все поймешь. Надеюсь, ты вынесешь полезный урок. Из этого поражения сын мой закончил наставление старейшины семьи Чен.